В этом доме было что-то много комнат и много жильцов, и из них, кроме Булыгиной, запомнилась мне Зинаида Михайловна Гагина, бывший член Петербургского теософского общества. Ей тогда уже было за восемьдесят. Маленькая, худенькая, в просторных не то платьях, не то халатах, и белые пышные стриженные волосы, как нимб вокруг головы. На сморщенном личике выражение «добрый ко всем расположенности». Доброта эта светилась и в больших голубых глазах. Впрочем, в них и безумие угадывалось. Она смутно воспринимала окружающее. Меня, например, упорно считала восемнадцатилетней. Как я ей не втолковывала, что давно этот возраст миновала. В погожие летние дни она любила сидеть в саду дяди Ваня. Его веранда выходила на клочок земли, отгороженный забором от двух переулков. Этот уголок за диваном превратил в цветущий сад. Молодые деревья, кусты сирени, черёмуха, клумбы с цветами, дикий виноград. А летом всё это шелестело, благоухало и умиляло прохожих. А Зинаида Михайловна просиживала там часами, руки на коленях, глаза устремлённые ввысь, к верхушке сиреневого куста. На лице мир, тишина, покой. Иногда она что-то шептала, молилась, Разговаривала с цветами, с кустами. За ней являлась домашняя работница Гернье. Этакая нянюшка круглая, уютная, в белом переднике и говорила, «Пожалуйста, в комнату, вам кушать принесли». Ни на кухне, ни у телефона Зинаида Михайловна не появлялась. Земными делами, земной суетой она покончила. Не сеяла, не жала, в житницы не собирала. И отец ее небесный заботился о ней. Кров над ее седой головой обеспечивался Софьей Владимировной, уютная нянюшка-старушка, стирала и убирала, а кормили Зинаиду Михайловну, бывшие члены Петербургского теософского общества. Ежедневно в одно и то же время скрипела дверь, и на кухне появлялась высокая худая старуха в чем-то длинном, темном, в шляпке, а в руке эмалированной сутки. Старуха произносила «Добрый день». Затем пересекала кухню по диагонали, разжимая тонкие уста, чтобы сказать: "Пардон, если в кухонной тесноте кого-либо задевала". Я слышала, что у старух, носивших хлеба Гагариной, было три или четыре, ходили они по очереди, но то ли они были похожи друг на друга, то ли я видела лишь одну. Дом в Гагаринском держался долго. Вокруг него, в обоих переулках, переименованных в возвышенных до ран го улиц, улица Рылеева, улица Танеева, Рушились старые особняки. Возникали безличное, комфортное розовое здание с лоджиями. А этот простоял всю первую половину 70-х годов, будто забыли о нём. А лишь летом 1975 года я увидела вместо дома зелёную травую поросшую лужайку. Мило, невинно выглядела эта лужайка под ярким солнцем, казалась маленькой И не верилась, что на ней помещалось столько комнат, столько коридоров, закоулков, и гудела голосами и когда-то примусами большая кухня. От сада дяди Вани уцелели сравнительно молодая им посаженная береза и сиреневый куст. Только и всего. Рядом с кустом была скамейка, на которой любил сиживать вечерами мой дядюшка. И мне сразу увиделось, как он сидит тут, среди зелени и цветов, дела рук своих, седой семидесятилетний человек, И жена его выходила посидеть рядом с ним, грузная, крупная, в сильных поблезоругсти очках и тоже совсем седая. Бывало, прохожие останавливались полюбоваться на эту мирную сценку и улыбались добрыми улыбками. Из четырёх сыновей бабушки Ивана оказался самым счастливым. Старшие Александр и Павел последние годы жизни провели в одиночестве, без ухода и заботы близких, а сами позаботиться о себе не умели. Правовед Павел Дмитриевич был, как мне говорили, кладезем юридических познаний. Держал в голове все законы и прошлые, и нынешние, помнил все исключения, отступления, прецеденты, читал на четырёх, не считая русского языках. Не человек, а ходячий справочник. В этом качестве его ценили. Но началась война, не даюю сprudency тут было. Да и столица опустела. И я не знаю от какой болезни скончался Павел Дмитриевич в своей одинокой комнате на каких-то Тверских-Ямских. В горькой нужде и одиночестве умер в Харбине. И Александр Дмитриевич, плодовод, садовод, метеоролог и тоже кладезь знаний. Третий же сын бабушки, горный инженер Дмитрий Дмитриевич был арестован в ночь на 4 ноября 1937 года. Явились через черный ход. В комнате при кухне жила Катя. На долю этой девочки выпало первой открыть дверь и увидеть верх шапки голубой и бледного от страха оправ дома. Обусклелся всю ночь, а под утро Дмитрий Дмитрич увели, увели навсегда. Это уже во второй половине 50-х годов было официально признано, что никаких преступлений он не совершил и посмертно реабилитирован, посмертно. А но он умер Но когда, неизвестно. А восьмилетний Дима спал, об исчезновении отца узнал утром. Мать и сестра, конечно, сказали ему, что папе неожиданно пришлось уехать. Сколько же тогда в стране было мальчиков и девочек, чьи отцы, а бывало следом за ним и матери, неожиданно уезжали. Исчезали надолго, если не навсегда. Осиротевшие мальчики и девочки, но их сиротство ни у кого не должно было вызывать сочувствия. а им самим следовало жить тише воды, ниже травы. Куда-то могут не принять, откуда-то могут прогнать, а значит, молчать, терпеть, пряча свое горе и свой страх. Мальчики и девочки с искалеченными жизнями. Я не знаю, где в это время находился четвертый сын бабушки, агроном Иван Дмитриевич, но в конце сороковых годов, когда в Москве появилась я, Дядя Ваня поручной осел в столице, работая старшим научным сотрудником в Министерстве сельского хозяйства. Тишайший и кротчайший человек был дядя Ваня. Я объясняла эту тишину, эту кротость диспотизмом его жены, в доме верховодившей. А того, что он, как многие, многие в те годы жил в страхе, они понимала, к счастью своему, не понимала. В памятном августе 1948 года, я гостила у дяди Вани, шла сессия в асхнил, в газетах портрет Лысенко. Что я об этом думала? А ничего не думала. В биологии не смыслила, привыкла себя безоговорочно доверять нашей прессе. Да и вряд ли тогда читала газеты со вниманием, готовилась к экзаменам в литературный институт. Однажды под вечер мы с дядей Ваней были дома одни. Вечер жаркий, окна настежь, и внезапно дядя Ваня стал окна затворять, а дверь, ведущую в коридор коммунальной квартиры, запер на два поворота ключа. На мой вопрос зачем, не отвечал. Палец губам с видом заговорщика прикладывал: "Тише, мол, потом объясню". Сел на диванке, в кум пригласил меня сесть рядом, и тут жарким шёпотом мне в ухо поведал, что Лысенко, Жулик и Прохоров, происходящие на сессии восхнели о очередном преступлении против науки. Дивно честные люди, учёные и так далее, в таком духе, что же там лы я. А я думала, вот что нет, никак не могут эти дворяне простить, что они хотьнили их имения, их привилегии. Вот она, классовая ненависть к всюжде им власти. Так, я думала, Но дядя Ваня не возражала, жалела его. Он очень волновался, очень до увлажнения глаз, от жалости, от родственных к нему чувств. Я никаких попыток вслуху сомниться в его словах не делала. Шла на компромисс, кивала сочувственно. «Да, дядя Ваня, да, да». «Господи, — думаю, — а теперь как же он, бедненький, должен был намолчаться, чтобы выбрать в конфидентке такую дуру, какой была я тогда?» ходил ежедневно в своё министерство, вынужден был там молча выслушивать в восторге и по поводу сессии восхнели, по адресу Лисенко лично, а молча слушать, как шельмоют честных учёных. А быть может, тогда ему припёртомо к стене, приходилось и в слух соглашаться. Да и дома молчи. Жена его Инна Степановна стремилась быть в струе, правда, немею брыкнуть её за это право. и ради него стремилась, и ради себя, но вот, значит, и дома слова не скажи. А внутри клокотало, а внутри кипело, этому надо было выплеснуться. Душу излить требовалось, рядом родная племянница. И пусть она в его науке ничего не смыслит, и во многом другом тоже. Впрочем, размеров моего бессмыслия он, думаю, представить себе не мог. Но хоть выслушает, не продав и не предав». Иван Дмитриевич, самый счастливый из сыновей бабушки, был окружён заботами жены, женщины энергичной, к жизни приспособленной, и скончался скоропостижно от сердца в декабре 1962 года в возрасте 73 лет. Прахово покоится на кладбище в Видинские горы на могилке серый полированный камень. На нём золотые буквы, а на кусочке земли, зажатым каменной подковкой, растут онютины глазки. Посажная вдовы Мотери о своё пребывание в Москве я писала так. На утро после приезда сделала уж не знаю сколько верст пешком, глядела на Кремль, на Васильев благоженного, на Красную площадь, ходила по Арбатским переулкам. Ужасно мне понравилась собачья площадка Дом хомякова, старые особнячки, в которых живали и бывали Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Оксаков. Нет, должен русский человек жить там, где складывалась его история, делалась его литература. Была, конечно, в Третьяковской галерее, дядя с теткой водили меня во МХАТ, мы видели пиквикский клуб и школу злословия, а метро тут какое, каждая станция – подземный дворец. Но о самом главном, что случилось со мной в Москве, ни слова. Случилось вот что – Однажды дядя Ваня извлёк из своего портфеля, специально для меня, им раздобытый проспект высших учебных заведений Москвы. Вот когда я узнала о существовании литературного института имени Горького, где дают высшее образование литературно одарённым молодым людям. О чём-то именно в том роде я мечтала, но надеяться не смела. Такого же не бывало, а оказалось, что существует. Утром я была на Тверском бульваре. Решётка за ней сад, там в глубине жёлто-белый особняк, на воротах барельеф, профиль Герцена. Он родился в этом доме. Тепло, апрель, лужи, оголые ветки деревьев, в голубой весенней соблячка небеса. О, весна без конца и без края, без конца и без края, мечта. Я шла по дорожке, ведущей к подъезду, и сердце моё колотилось. Двери, выходящие в коридор, закрыты. Идут лекции, коридор пуст. И уж не вспомнить мне, как я попала именно туда, куда нужно, к секретарю кабинета литературы Лидии Васильевне Шепилиной. Один раз тогда я её и видела. Позже она в институте уже не работала. Нарочнось её в памяти отложилось смутно. Помню лишь её ко мне доброжелательный интерес и то, как она изумлённо округлила глаза, узнав, что я репатриантка. О существовании репатриантов она слыхом не слыхивала, что удивило меня. казалось, что о нас понаехавших после войны из Китая и Франции все должны знать. А Шломлейще впечатление произвело на Лидию Васильевну известие, что я нахожусь в СССР всего 4 месяца, а родились вы где там? Я гордо нет, в России. Мы беседовали, приятно ощущая друг другу симпатию, и теперь Лидии Васильевне захотелось в свою очередь чем-нибудь ошеломить меня. Идут семинары, а в одной из аудиторий Федин. Хотите взглянуть на него? Хочули я вскленуть на живого Федедина. Необыкновенное лето я читала в Казани. С городами и годами познакомилась ещё в Шанхае. Так хочу ли я увидеть Федедина, о господи. Ещё к лежу в щель двери, придерживаемой рукой Лидии Васильевны. Вщёлку только Федедин и виден, студентов нет, а лишь голос слышен что-то читающий. А Федин слушает, сидя за маленьким столом. Внешность Федедина выпуклые светлые глаза, Назад зачёсанные сидеющие волосы, посадка головы показалась мне достойной джентльменской. Я видела его портрет, и он похож. Это именно Федин. Я крайне взволнована. Вернувшись в Казань, я и друзьям не обмолвилась о Лит-институте. Сглазить боялась. сообщила лишь и им и матери, что у с осени непременно буду пытаться поступить в какой-нибудь филологический вуз. Поскольку друзья мои тоже собирались продолжить образование, только вступительным экзаменам по русской литературе, истории и географии мы стали готовиться вместе. Я писала матери: "Мы зубрим всё, никогда не думала, что я такая невежда". Герцен открыла впервые лишь недавно, а Чернышевскому не имела почти никакого понятия. Не человек я была, а мыльный пузырь. Письма мои по-прежнему были полны восторгов. Я впервые приняла участие в пермамайской демонстрации, шагала с сотрудниками института. Впервые увидела Волгу, и впервые в моей жизни случилось так, что я не искала работу, а работа искала меня. С 15 мая, писала я матери, меня зачислили в штат-консерваторию по совместительству, как здесь говорят. Жалование — 450 рублей. Летом я там не нужна, а денежки все равно будут идти. Здорово, а? 3 дня записывала пленном композиторов в Татари, и за эту сдельную работу получила 750 руб. Какое счастье, что я выучила стенографию. В конце июня мне удалось наконец расстаться с бабкой Идуси. Она до пожить в углу, чтобы мимо тебя постоянно ходили чужие люди, чтобы весь день орало радио, и ты никогда не чувствовала себя дома, чтобы оценить эту радость, вынуть и разложить свои вещи, расставить книги, а главное дверь за собой закрыть. Это был старинный кирпичный двухэтажный дом на улице Свердлова. Я думаю, что в те времена, когда эта улица называлась иначе, на первом этаже, находившемся на уровне тротуара, была лавка, а владельцы жили над ней. Помещение лавки было переделано в две маленькие квартиры. В одной из них я сняла комнату, вход со двора. Открыв дверь, попадаешь на кухню, служившую хозяевам столовой. Направо дверь в мою комнату, окна на улицу, головы прохожих выше окошек. Налево, отделённой от меня кухней, жили хозяйки, тоже мать и дочь, ничем к счастью не напоминавшие Дусю и бабку. Мать Анна Ивановна, работавшая в сберегательной кассе, голоса никогда не повышала, называла меня лишь по имени-отчеству, не Дуся. В честности её не вызывало сомнений, за год жизни в этой комнате из моих вещей ничего не пропало, ни бабка Отношения у нас сложились корректно отдалённые. Мы были разделены как бы стеклянной стенкой, пробивать которую ни у меня, ни у Анны Ивановны охоты не возникало. Что-то было в ней уклончивая смесь робости и хитрости, такая тихая, скромная и вместе с тем себе на уме. Дочь Валя, плотно румяная блондинка, училась на третьем, кажется, курсе экономического института. Не напоминала мать, маленькую брюнетку не наружностью не нраву. Весёлая, громкоголосая, пивунья и хохотунья, но Валина шумливость и её хохот и песни не раздражали меня, не мешали моим книжным и стихографическим занятиям. Ибо в доме царила атмосфера семейного согласия. Никто не ссорился, злых слов не выкрикивал, и всегда молчала черная тарелка радио в кухонном углу. И я поначалу наслаждалась своей комнатой, хотя дверь, о которой я мечтала, долгожданная эта дверь, не закрывалась. Притворить ее можно было, плотно затворить нет, рассохлась, всегда щель. Хотя уборная здесь была во дворе, и хотя за счастье своего отдельного жилья надо было платить 200 рублей в месяц плюс 6 кубометров дров за зиму. Дровами снабдил меня институт. Сотрудники института за меня радовались, а я всем хвасталась, что вот наконец-то живу по-человечески. Могу вечерами работать и в научной библиотеке, теперь спасибо не нуждаюсь. 26 июня. Отпуск полагался мне через 11 месяцев, но доброе шулутко позволило мне уехать 15 июля. Консерватория тоже отпускает до 1 сентября, летом я им не нужна. чессёт поскоберу за свой счёт. Съезжу к тёткам в Ленинград на обратном пути по буду в Москве у дяди Вани. Господи, неужели я действительно увижу Ленинград? Ранним июльским утром я увидела тот город, мой любимый с детства. Я его совсем не помнила, но кровную с ним связь ощущала всегда. Тут росла моя мать, тут жила её семья, учился в морском корпусе отец, здесь родились мы с сестрой. Я любила этот город заочно, знала наизусть все воспевающие его стихи, от Невы державное течение до строками Грамских поэтов. В Москве, садясь вечером в вагон, я знала, что идёт он прямиком в Ленинград. Они следует удивляться, что именно туда я и попаду. А всё же, когда утром я увидела над зданием вокзала большие буквы Ленинград, внутри у меня что-то задрожало. Оставила чемодан в камере хранения, пошла пешком, расспрашивая встречных, вышла на Свердловский проспект, а дальше спрашивать никому не требовалось. Надо идти идти, пока не возникнет дом с нужным номером. Номер дома, номер квартиры я знала наизусть. Я бы вспомнила их, разбуди меня ночью. Я видела их написанными рукой матери на сотнях конвертов и рукой бабушки, обратный адрес тоже на сотнях. Шла я медленно, озираясь, прохожих мало. Широкая прямая улица пустынна. Там вдали её замыкает белый храм с куполами. Это что же? Это Смольный? шла и шептала. Я приехала к тебе, Петербург, Петроград, Ленинград. Я вижу тебя наконец. И вот он этот дом, и лестница, и дверь, и я звоню. На пороге пожилая женщина, смуглая, темноволосая, на мою мать похожая, лицо строго вопросительное. Скажите, вы к кому в такой ранний вились? Я не успеваю открыть рот, чтобы произнести тётя Мара, как лицо её изменилось, осветилось. Мы обнялись, затем я попадаю в объятия в дому моего дяди, тёти Алины. Она выбежала из комнаты в халате с распущенными по плечам русыми волосами с гребёнкой в руках. А вот мой двоюродный брат Дима, бывший бубилка, бабушкин любимец, теперь это длинный, худой, светловолосый и голубоглазый 19-летний юноша. И кузина Катя появляется из комнаты за кухней, бывшей бабушкиной, ученая, молодая женщина, химик, кончающая аспирантуру. Еще не ушла на работу Евдокиня Коловна Урядова, медицинская сестра, всю жизнь жившая возле Воейковых. Меня называют моим детским именем, Тата. Спрашивают, почему я не известила о дне приезда и где мои вещи. А мы пьем кофе в большой комнате, в столовой. Хотя тут же за ширмой кровать тети Алина и диван, на котором спит Дима. А ещё буфет, рояль, книжный шкаф, кроме обеденного стола ещё и письменный. А со стен глядят на меня все те же фотографии дядюшки профессора и бабушки Ольги Александровны. В тот день я впервые увидела комнату, где бабушка писала свои бесчисленные письма нам в Харбин, мусю в Цюндао, младшей дочери Маре Дмитриевне и сыну Павлу в Москву, а Алику и его матери в Астрахань. а также раскиданным по свету друзьям в Симбирск, в Самару, в Ниццу и Париж. Позже из этих писем я узнаю, что марки были главным ее расходом. За один только месяц я пустила в почтовый ящик 44 конверта. Скорее за перо, пока мой маленький деспот Димка гуляет и занят на улице всякими ту-ту, трамваями, собаками и голубями. Быть может, до его возвращения удастся кончить письмо. А то ещё одно написать моей корреспондентке стареньке, и ценит ласку. В письмах, адресованных Маре Дмитриевне, я найду упоминание о каких-то московских старушках. Ты ничего не придумала, Мара, чтобы помочь моим двум старушкам, которые живут на Каляевской. А старушкам, живших в Ленинграде, бабушка заботилась сама. Была сегодня Зоя Сергеевна, отнесла ей две булочки. Завтра, думаю, навестить слепую старушку. 2 дня собираю ей булочек, сухарей, пирожных. Зрение её становилось всё хуже. Я не вижу того, что стоит на моём столе, постоянно надо ощупке проверять. Мне легче написать, чем перечесть моё писание. В последние годы жизнь она жаловалась на колено, которое дурно выносит сидение за столом. А эти боли заставили уменьшить безмерно обильную корреспонденцию, но не прекратить. Но в той юльское утро, когда я впервые вошла в дом на Суворовском проспекте, я не испытывала особого интереса к покойной бабушке и её письму. Молодая, полная энергии, вера в себя, уверенность в том, что здесь, на этой земле, я найду наконец своё место и будет у меня высшее образование, Оль литературный институт. Радостно возбуждённая свиданием с Лениградом, знакомством с родственниками и добрым приёмом, вступила я в то утро на порог комнаты, где жила и умерла бабушка. "Теперь это моя комната", говорила кузина Катя. "Она всё так осталась, как было при бабушке: её стол, её диван, а вот и её чернильница". Я слушала, предав своему лицу выражение вежливого интереса. Предмет, названный чернильницей, не был похож на чернильницу. Эдакий кувшинчик восточного вида, медный с резьбой, с прямоугольной ручкой, хороших пропорций, вытянутый узкий верх, овальный низ и подставка, как бы повторяющий этот овал в расширенном виде. На откидной крышке сидела медная бабочка с медными же выточенными крылышками, а внутри стеклянная чашка, сохранившая фиолетовый с ядовито-зеленым отблеском цвет чернил, которыми пользовалась бабушка. Я повертела в руках этот музейный экспонат, поставила на место, затем выглянула в Настиш распахнутое высоченное окно, а под ним, а за ним крыша, крыши и безоблачное небо. Чудесный летний день. Сейчас пойдём с Димой на вокзал за чемоданом, а потом, а потом медный всадник, летний сад, Исаки. А нет, неужели я действительно в этом городе? Через 20 лет, в одном из бабушкиных писем я прочитаю. И июнь А шквалистый ветер несет серые дождевые тучи. Холодно дует с моря. Наш седьмой этаж — невыгодный собиратель ветров. Окно в моей комнате довольно ветхого вида, со щелями. Внутреннюю раму пришлось унести на чердак. Слишком с ней опасно, чтобы когда-нибудь налетевший буран стукнул бы это громоздкое сооружение. Открытые они достигают до моего стола. Невозможно допустить, чтобы разбилось стекло. 25-30 рублей из кармана, и очень трудно достать. Аллюзия месяцами живут с разбитыми стёклами. 1932 год. И должно было пройти с 1 июля 1948 года 20 лет, чтобы я вошла в бабушкину комнату уже совсем с иными чувствами. Бывала я в ней часто. У моей тётки и Катя до начала 70-х годов жили на Суворском проспекте. И мне легко вообразить бабушку за её столом, отодвинутым от окна, чуть не в центре этой длинной и узкой комнаты. Стол обыкновенный, не тумбос с ящиками, ножки, потёртый кожаный бювар, в стакане карандаши и перья и медный кувшинчик-чернильница. Я вижу бабушку, склонившуюся над столом так низко, что её нос с горбинкой почти касается бумаги. Вижу очерепахвые шпильки в седых волосах. Перо иногда попадает мимо чашечки, тыкается в медную стенку чернильницы, и бабушка ощупывает её левой рукой на безумном пальце перстень с камеей. Рядом щебечет и это требует к себе внимания. Седьмой внук Дмитрий, и вот заныло колено, но бабушка пишет. Она знает, что исписанные ею листки это нити, связывающие детей и внуков, раскиданных по светам. Когда она умерла, эти нити надолго порвались. А когда она умерла? День, месяц, год. А от какой болезни? Подумать только, я этого не знала. О Годе представление имело, кажется, 36-й, одни месяца никакого, и не вспомнила бы, не найдя в материнском архиве голубоватый, порванный на сгибах конверт с полуистершейся карандашной надписью «Письмо Мары о смерти мамы. Октябрь 1936-го». Значит, было письмо. А до него, как с письма выясняется, телеграмма. И я ещё не уехала в Шанхай, и мы жили на Конной улице, всё было при мне, на моих глазах телеграмма, письмо, лицо матери, а я не помню ничего. А вот Панихиду в маленькой церкви Харбинского женского монастыря Панихиду помню. Да и то, думается, из-за молодой монахини, поразившей моё воображение. Она возникала то с одной, то с другой стороны у иконы. поправляя клонящиеся свечи, и я, глядя на тонкие пальцы, профиль, ресницы, опущенный глаз, мысленно ставила себя на ее место и содрогалась. Впереди длинная жизнь, и ничего в этой жизни не будет, кроме молитв, постов, постов, молитв. Господи Боже, как можно пойти на такое? Что может человека заставить пойти на такое? В церкви шелест, все опускаются на колени, а рядом со мной оледенелое, замкнутое лицо матери, Мне стыдно, что я не делю её горе, стыдно, что думаю о постороннем, а стараюсь слушать по ней седу, стараюсь молиться, а ну я этого никогда не умела. Пытаюсь расстрогаться, выжать слезу, утверждая про себя: "Бабушки больше нет". Слеза не выжималась. После двух дней улочения наступил период возбуждения бреда. Написала моей матери её сестра Она всю куда-то ехала, вспоминала Волгу, перебирала все пристани, ты где-то повстречала её, она торопилась сойти с парохода, чтобы не пропустить тебя, повторяя: "Катя ждёт, Катя". Ей дали снотворного, она заснула и спала с маленькими переживами 36 часов. Врачи предполагали воспаление лёгких. Через 2 дня принятыми мерами удалось добиться улучшения. Она пришла в себя, хотела встать. Мы стали надеяться на благополучный исход. Но в ночь на 8 октября у неё поднялась септота, которую врачи не могли остановить. Сердце ослабело, дыхание становилось затруднённым. В 0 часов 42 минуты 11 октября она перестала дышать. Смерть наступила спокойно. Последние дни выражение лица её было страдальческое, но в гробу она точно спала. Мы ещё не пришли в себя, и пережитое кажется ужасным сном, в сердце пустота и холод. и окружающее так серо, так пусто без её светлого и примечающего взгляда. Теперь я знаю, что судьба была милосердна к бабушке Ольге Александровне, она пережила только мусю. Другие её внуки и дети были тогда живы и здоровы. Я прекрасно проводила время в своём родном городе, родном-родном, не фарбин же мне считать родным. В том июле 1948 года у Димы были каникулы. Он всюду со мной ездил. И если бы не некоторые беспокойства о Литинституте примут ли, я была бы совершенно счастлива. В последних числах июля я вернулась в Москву и сразу ринулась в Литинститут. Там мне посоветовали заручиться рекомендацией какого-нибудь писателя с именем. Мне удалось это сделать. И в августе я была допущена к экзаменам.